«Я-то знаю, что до ласки и заботливого обхождения со скотиной на Ингер во всём можно положиться», — говорит женщина. Исаак спрашивает. «Стало быть, златорожка раньше жила у тебя?» «Как же! Ещё тёлушкой!» «Правда, не у меня самой, а у моего сына!» Ну, да ведь это всё равно!» У нас и по сейчас в Фореву живет ее мать. Давненько не доводилось Исааку слышать более отрадные слова. И на душе у него становится легче. Он знает теперь, что златорожка принадлежит Ингер, и ему по праву. И то сказать. Он уж было нашел печальный выход из своих сомнений. Зарезать по осени златорожку, выскоблить кожу, закопать рога в землю и таким образом изгладить всякие следы существования коровы-златорожки в этом мире. Теперь нужда в этом отпала. Он преисполняется гордостью за Ингер. «Говоришь, чистюля?» «Другой такой чистюли не сыскать во всем свете. Просто удивительно, как мне повезло!» что я раздобыл себе такую работящую жену. «Да разве иного можно было ожидать?» — отвечает Олина. Это пришедшая из-за гор женщина по имени Олина. Скромная, с негромким голосом, толковая женщина. Пробыла у них несколько дней. Для спанья ей отвели клеть». Когда она собралась домой, Ингер дала ей немного шерсти от своих овец, а она почему-то спрятала узелок от Исаака. Ребенок Исаак и его жена. Мир опять стал прежним. День-деньской в работе. Много маленьких и больших радостей. Златорожка хорошо доится. Козы принесли козлят, и тоже дают много молока. Ингер наварила огромное количество белых и красных сыров и поставила их созревать. Она задумала наделать столько сыров, чтобы купить на них ткацкий станок. Ох уж это Ингер! И ткать-то она умеет! Исаак строил сарайчик. У него, видать, тоже был свой план. Он сколотил из двойных досок пристройку к землянке, проделал в ней дверь и оконцев в четыре стекла, наслал крышу из горбыля и стал ждать, пока просохнет земля и можно будет нарезать дерну. Все только самое необходимое и нужное. Ни пола, ни струганных стен. Но зато Исаак смастерит стоило, словно бы для коня. И сколотил ясли. Май был на исходе. Солнце обсушило пригорки. Исаак покрыл свой сарай дерном. Теперь он был полностью готов. И вот однажды утром Исаак наелся на сутки вперед, Захватил с собой еще еды, Вскинул на плечо мотыгу с лопатой И отправился в село. «Принеси мне четыре локти ситцу!» — крикнула Ингер ему вдогонку. «На что он тебе?» — отозвался Исаак. Похоже было, он ушел навсегда. Каждый день Ингер смотрела на небо, определяла направление ветра, словно ждала моряка. По ночам выходила во двор и прислушивалась. Подумывала даже взять ребенка и пойти разыскивать мужа. Наконец он вернулся с лошадью и повозкой. Пру! громко сказал Исаак, подъехав к самым дверям. И хотя лошадь была смирная и весело заржала, словно почуяв землянки знакомых, Исаак крикнул в горницу. «Выйди-ка, подержи лошадь!» Ингер выскочила во двор. «Что это?» — воскликнула она. «Ах, Исаак!» «Неужто ты опять взял ее взаймы? Да где же ты пропадал столько времени? Ведь нынче пошел шестой день, как тебя нет». «Где ж мне быть?»